Глава четвертая. Его слова потрясли всех присутствующих. От неожиданности у Торчинского дернулась рука, и он опрокинул пустой бокал. Все снова посмотрели на него. «Что ты говоришь?» – спросил дрогнувшим голосом Марк Лобунский. «Ее убили!» – растерянно повторил Обозов. «Она там, в номере!» «Мистер Лобунский!» сказал высокий молодой человек появившийся вместе с обозовым я из службы безопасности отеля вы не могли бы пройти вместе с нами мы уже вызвали полицию да да конечно растерянно оглянулся по сторонам лабунский увидев дронга он шагнул к нему вы не могли бы пойти вместе со мной я не знаю что там случилось но будет лучше если вы пойдете вместе с нами что случилось неожиданно закричала клавдия кто ее убил кто это мог сделать не нужно кричать попытался успокоить ее муж я хочу знать что там случилось продолжала кричать клавдия идемте быстрее наверх закричал марк в кабину лифта успели вбежать шесть человек сотрудник службы безопасности марк лабунский обозов дронга клавдия и леонид саренко когда створки кабины захлопнулись, сотрудник службы безопасности посмотрел на лабунского у вас есть карточка чтобы подняться на десятый этаж да конечно ответил лабунский и пошарил по карманам ваша карточка у меня достал карточку обозов они поднялись на десятый этаж лабунский был бледен но ничего не спрашивал в коридоре кроме дежурной находились еще двое партье и женщина лет сорока пяти Очевидно, консьержка. Все поспешили по коридору к апартаментам Лабунских. Перед дверью все замерли, глядя друг на друга. Лучше никому не входить и не оставлять отпечатков пальцев, напряженным голосом сказал сотрудник службы безопасности отеля. Я войду, решительно сказал Марк Лабунский. Там моя жена. Тогда только вы, разрешил сотрудник. И дронга уверенно произнес лабунский он эксперт по вопросам преступности сотрудник службы безопасности испытывающий посмотрел на дронга вы действительно эксперт нерешительно спросил он кажется да мрачно ответил дронга мы войдем в номер вместе с сеньором лабунским а вы оставайтесь здесь и не входите так будет лучше для всех полиция приедет через несколько минут сообщил портье подошедший сюда с остальными идемте предложил дронга сотруднику службы безопасности кстати как вас зовут андреа ответил тот а вы действительно тот самый дронга я слышал как вас называл сеньор лабунский меня иногда так называют я много о вас слышал сеньор восторженно начал андреа но дронга остановил его жестом руки «Как вы узнали о случившемся?» – спросил он. «Ваш человек вошел в номер и почти сразу выбежал оттуда с криком. Он кричал по-русски, и дежурная ничего не могла понять. Но она вызвала меня, и я сразу поднялся на десятый этаж. В спальне мы нашли убитую сеньору. Они втроем прошли через гостиную в спальную комнату. На полу лежала Екатерина лабунская Она успела одеться. На ней было серое платье. Рука была неестественно вывернута. Было ясно, что она умерла несколько минут назад. «Не может быть!» – растерянно сказал Марк, остановившись на пороге. Он прошел к телу жены, а затем, закрыв лицо рукой, отошел в угол. «Не может быть!» – повторял он, как заведенный. Дронго подошел ближе. Стараясь ни до чего не дотрагиваться, он присел на корточки Рядом присел Андреа. Её задушили, задумчиво произнёс Дронга. Судя по всему, убийца действовал с помощью какой-то ленты или ремня. Видите след на шее и багровое лицо. Убийца набросил ей на шею какую-то ленту и задушил. Я тоже так думаю, кивнул Андре. Хотя я никогда не видел покойников, добавил он растерянно. Дронга поднялся и вышел в гостиную. Все стояли в дверях, не решаясь войти. К уже присутствующим присоединились супруги Жураевы и Олег Торчинский. «Что произошло?» взволнованно спросил Дмитрий Жураев. «Она действительно умерла?» «Не умерла», — ответил дронга «Ее убили!» «Нет!» — закричал Торчинский. «Нет!» Он пробился через стоявших у дверей и побежал в спальню. «Туда нельзя!» — успел крикнуть ему Андреа. Бросаясь следом, Торчинский вбежал в спальню, обнаружил лежавшую на полу убитую и бросился к ней. Он успел схватить ее за плечи, но Андреа и вбежавший следом обозов оттащили его. «Нет!» – громко рыдал Торчинский. «Нет, я не хочу!» «Дайте ему воды», – посоветовал дронга Он снова вернулся в гостиную. Букет цветов, который принес Торчинский, Кто-то заботливо перенес в кабинет. В гостиной на столике стояла ваза с живыми цветами. Внезапно дронга что-то заинтересовало. Он подошел ближе. Это была спичечная коробка. Фирменная коробка отеля «Кавалерия Хилтон». «Я должна быть там!» Пыталась пробиться в спальню Клавдия, но ее не пускал муж. «Хватит!» Неожиданно резко сказал Марк ламунский выходя из спальной комнаты. «Хватит устраивать истерики! Мы помешаем полиции найти убийцу! Не нужно ничего трогать, чтобы они могли найти следы!» «Конечно», — поддержал его Дмитрий Жураев. «Не нужно дергаться. Сейчас приедет полиция и во всем разберется». «Полиция?» — крикнула Клавдия. «Ваша полиция ничего не знает и не умеет! Им нужно охранять пятизвездные отели! Да уйди ты!» Отталкивала она мужа который пытался преградить ей путь. «Не надо, Клава!» все еще пытался успокоить ее соренко «Не надо кричать!» «Полицейские приехали!» испуганно произнесла Елена Жураева, увидев в коридоре незнакомых людей. Это действительно были сотрудники полиции. Они приехали целой бригадой. Не каждый день случается убийство в таком отеле, как кавалерий Хилтон. «Пропустите! Пропустите!» Раздались крики сотрудников полиции. В гостиную вошли сразу пятеро. Полицейские оттеснили остальных от дверей. Эксперты сразу бросились к убитой, а пожилой комиссар, невысокого роста мужчина с проседью в красиво уложенных волосах, с небольшими темными усиками и усталыми покрасневшими глазами, прошел следом за ними. Возможно, его подняли с постели. «Добрый вечер!» – пробормотал он, обращаясь к Андреа. «Я хотел бы знать, почему здесь так много народу? Кто этот человек?» – спросил он, показав на Марка лабунского «Муж убитый», – понизил голос Андреа. «Мы поднялись сюда вместе с ним». «Мои соболезнования, сеньор», – пробормотал комиссар. «Надеюсь, все остальные не имеют родственных отношений с убитой». Дронго понимал итальянский язык и поэтому мог оценить степень иронии комиссара. «Нет» торопливо сказал Андреа. «Это его помощник, сеньор Обозов». «Очень хорошо», кивнул комиссар. «Но будет лучше, если сеньор Обозов подождет в коридоре. Или освободите для них соседний номер. А кто этот плачущий сеньор? Надеюсь, не брат убитой? Или он друг семьи?» «Это известный певец Олег Торчинский», сказал Дронго на итальянском. «Они были очень дружны с «Судя по акценту, вы не итальянец», — заметил комиссар. «Хотя я думал, что вы тоже из службы охраны». «Это сеньор дронга Он эксперт по вопросам преступности», — быстро пояснил Андреа. «У нас свои эксперты», — усмехнулся комиссар. «Я прошу покинуть номер и подождать в соседнем, до тех пор, пока мы вас не позовем. Здесь может остаться только муж убитой». «Хорошо», — кивнул дронга «Но вы напрасно так торопитесь. Может, мне тоже лучше остаться?» «Я сказал, все!» Упрямо повторил комиссар. «Когда вы понадобитесь, мы вас позовем». «Здесь произошло убийство!» Раздался громкий голос Хекета, и дронга поморщился. «Я так и думал», — сказал Хекет, входя в гостиную. «Все это должно было плохо кончиться. Добрый вечер, дронга Вы в своем амплуа». Пытаетесь вычислить виновного. Здравствуйте, комиссар Террочини. Здравствуйте, Хэкет. Недовольно ответил комиссар. Вы тоже здесь? Не думал, что и вы окажетесь в этом отеле. Надеюсь, вы мне поможете разобраться с этим убийством? В присутствии великого и ужасного тронга Спросил явно ерничая Хэкет. Ни в коем случае. Пусть расследование проводит самый лучший эксперт ООН. Между прочим... Комиссар Дезири Брюлей считает его одним из лучших экспертов в мире. Я бы на вашем месте не упускал такой возможности». «Вы действительно эксперт?» – спросил комиссар. «Да», – кивнул дронга «Тогда можете остаться. Остальных прошу удалиться. Всех, кроме супруга покойной. А вы, Андреа, проследите, чтобы гостей разместили в соседнем номере. Мне нужно будет поговорить с каждым». «Хорошо», – кивнул Андреа. «Это комиссар Филиппо Террачини», — обращаясь к дронга сказал Хекет. «Между прочим, имеет на своем счету массу раскрытых преступлений и считается одним из лучших специалистов по расследованию подобных дел». дронга кивнул комиссару. Когда Обозов и Торчинский вышли в коридор, комиссар Террачини прошел в спальную комнату и спросил у криминалиста, работавшего с трупом. «Как у нас дела?» «Ее задушили», — сообщил эксперт. Набросили какую-то ленту на шею и задушили. Смерть наступила примерно полчаса назад. Есть какие-нибудь отпечатки пальцев, следы? Пока нет, но мы ищем. Хекет, войдя в спальню, равнодушно посмотрел на труп. Затем вышел в гостиную и обратился к дронга. Я всегда считал, что красивые женщины не бывают счастливы. Бог не дает всего и сразу. Либо красоту, либо счастье. Так и получилось. «Говорите потише», — одернул его дронга «В кабинете муж покойный. Даже если я начну говорить шепотом, мы не сможем ее оживить», — цинично заметил Хекет. «И кто, по-вашему, мог совершить убийство?» «Любой из присутствующих», — заметил дронга «Любой из тех, кто сейчас находится в соседнем номере». «Вы меня поражаете, коллега. Обычно у вас более стройная версия» и более убедительные. Пока нет. Но нам нужно проанализировать поведение собравшихся и прийти к определенному выводу. Вывод, по-моему, и так ясен. Либо муж, либо любовник, либо отвергнутый любовник. Рядом с такой красивой женщиной обязательно должны быть отвергнутые мужчины. Это нормально. «Я не очень хорошо говорю по-английски», сказал комиссар. «Иногда путаю слова» но полагаю что нам нужно вместе обсудить мотивы возможного преступления и очертить круг подозреваемых конечно комиссар согласился дронга но сначала нужно успокоить мужа убитой а потом мы поговорим более обстоятельно я плохой утешитель пробормотал тарачини дронга прошел в кабинет марк сидел в кресле пиджак валялся где-то в стороне галстук лежал рядом у него были вслокоченные волосы Когда Дронго вошел в кабинет, он поднял голову и растерянно посмотрел на вошедшего. Тихо сказал. «Не могу поверить, что она умерла». «Она была красивой женщиной», — сказал дронга «Да», — кивнул Марк, — «очень красивой». «У нас не все было хорошо, но я ее очень любил, очень. Вам лучше сейчас побыть одному», — сказал дронга «Спасибо», — кивнул Лобунский. «Не беспокойтесь, я постараюсь найти убийцу», – уверенно сказал дронга и вышел из комнаты в гостиную. Там уже находились комиссар тарачини и Уорд Хекетт. Они расположились в креслах, дожидаясь, когда эксперты закончат работу. «Убийца вошел в номер и задушил ее», – сказал комиссар. «Значит, убийца сумел открыть дверь и войти незамеченным». «Верно», – кивнул Хекетт. Получается, что у убийцы был ключ от входной двери. «Подождите!» – прервал их дронга усаживаясь на диван. «А каким образом убийца мог попасть на этаж? Как он прошел к двери?» «Что вы хотите сказать?» – нахмурился комиссар. «Я понял, что он хочет сказать», – ставил Хекет. «Сюда невозможно попасть, не пройдя мимо дежурной. На этих этажах, где находятся апартаменты для особо важных гостей, У входа из лифта сидит дежурная, которая могла видеть убийцу. Сейчас мы ее позовем, — кивнул комиссар. А другого выхода здесь нет? На этот этаж нельзя попасть так просто, — пояснил Хекет. Только с помощью специальной карточки, которую выдают постояльцам именно этого этажа. У кого могла быть такая карточка? — спросил комиссар. Только у гостей отеля, — твердо сказал Хекет. Получается, что она могла быть только у мужа. Комиссар пожал плечами. Тогда все наше расследование закончится через 10 минут. Не думаю, задумчиво возразил дронга Судя по всему, убийца заранее подготовился к совершению подобного преступления и вряд ли стал бы подставляться таким нелепым образом. Сначала мы поговорим с дежурной, сказал комиссар, а потом побеседуем с мужем убитой. «Может, мы выясним, кто последним входил к ней в номер?» «А карточка-ключ?» — напомнил Хекет. «Она могла быть только у мужа. Или у жены. И больше ни у кого. Хотя нет. Она могла дать свою карточку любовнику. Но наш друг дронга не верит в порочность женщин. И я верю только в конкретные факты», — сухо заметил дронга «И не люблю домыслов в отношении женщин. Об этом я вам уже говорил, Хекет». Постарайтесь вести себя уважительно, хотя бы по отношению к покойной. Она вам явно нравилась. Тем более не нужно говорить гадостей. Давайте сначала во всем разберемся. Может быть, мы начнем с ее мужа? Вздохнул комиссар. В таких случаях лучше сразу допрашивать близких родственников. Позовите мужа. Попросил он одного из своих сотрудников. Тот поспешил пройти в кабинет. Через некоторое время оттуда вышел лабунский Он был в расстегнутой рубашке и в брюках. Пройдя к дивану, он сел рядом с дронга «Вы можете говорить?» – спросил комиссар. «Да», – кивнул Марк. «Кажется, могу». «Извините, что вынужден быть таким настойчивым», – продолжал комиссар. «Если вы не сможете говорить по-английски, говорите по-русски. Ваш знакомый поможет нам понять вас», – показал он от дронга «Ничего. Я постараюсь ответить на вопросы» вздохнул Лобунский. Терачини крикнул своему помощнику, чтобы принесли диктофон. Помощнику было лет сорок. Очевидно, он давно работал с комиссаром, так как даже по тембру голоса мог определить, в каком он настроении. Он сразу принес диктофон и передал его комиссару. Тот включил диктофон и положил на диван рядом с Лобунским. «Вы не возражаете?» уточнил комиссар. «Нет», ответил Марк. «Мне все равно». «У вас были с женой хорошие отношения?» Сразу спросил Терачини. «Нормальные?» «Конечно, мы иногда ссорились, но...» «В общем, отношения были нормальные». «Сегодня исполнилось пять лет со дня нашей встречи», — напомнил Марк. «Впрочем, ваши коллеги об этом знают. Как вы думаете, кто мог совершить это убийство?» «Не знаю, господин комиссар. Из тех, кто был с нами, никто». Это все ее родные и близкие друзья. Не знаю. Может, кто-то посторонний. Вы проверяли? Деньги и ценности на месте? Нет, пока не проверял. Но меня это мало интересует. Разве можно в такой момент думать о деньгах? У вас были крупные суммы? У сеньоры были бриллианты, украшения, дорогие часы? Были. У нее были бриллиантовое колье и кулон. И еще золотые часы. Вернее, у нее были две пары часов. Кортье и Шопард. С плавающими бриллиантами. Вы можете сказать, где лежат эти вещи? Да, конечно. Они лежат в спальне. Не в сейфе? Удивился комиссар. Нет, ответил лабунский Если залезут грабители, то они первым делом полезут в сейф. «Обычно мы оставляем ценности в шкатулках и кладем их в свои чемоданы, которые запираются на кодовые замки. Вряд ли умный вор потащит через весь коридор такой заметный чемодан, как наш». «Вы можете проверить чемодан вашей супруги?» – спросил комиссар. «Я распоряжусь, чтобы его принесли из гардеробной. Пусть принесут все наши чемоданы», – попросил Марк. «Я не помню, в каком именно чемодане лежат украшения». Комиссар распорядился принести чемоданы. Их сложили в гостиной. И Марк, присев перед одним из них, набрал знакомый ему код и открыл чемодан. Затем покачал головой. Очевидно, это был не тот чемодан. Он присел перед вторым, начал набирать код, но неожиданно поднял голову. «Чемодан почему-то открыт». «Не трогайте ничего», — попросил комиссар. «Возможно, остались отпечатки пальцев». — На убитой тоже нет украшений, — вставил дронга, А мы видели, что на ней было колье и крупные серьги с бриллиантами. — Да, — кивнул Хекет, — точно были. — На ней нет никаких украшений, — вспомнил комиссар. — Никаких. — Я не обратил на это внимание, — вздохнул Марк. — Я не могу на нее смотреть в таком виде, это так ужасно. — Значит, драгоценности пропали. Невесело констатировал комиссар. В гостиную вошел сотрудник полиции. Он что-то тихо сказал комиссару, и тот, извинившись, поднялся, выключил диктофон и прошел в спальные комнаты апартаментов. Кроме большой спальни, здесь была и своеобразная комната отдыха. Вторая спальня. Комиссар вошел туда и громко позвал дронга и Хекета. Оба обнаружили сложенные на столике коробки. Комиссар открыл одну из них. Она была пуста. Он осторожно открыл следующую. В ней тоже ничего не было. Комиссар попросил своего помощника позвать Марка Лабунского. Когда тот вошел, Терачини спросил у него, показывая на пустые коробки. «Это ваши?» «Да», — кивнул Лабунский. «Это были коробочки, в которых она хранила свои ценности». «Там уже ничего нет», — сухо констатировал комиссар. «Они пустые». Лабунский молчал. Он смотрел на комиссара и молчал. Потом повернулся и вышел из комнаты в гостиную и тяжело опустился на диван.